Дон Корлеоне задумчиво сказал. Третий раз за этот месяц. Видимо, надо искать водителя покрепче. Скажи тому. Фред возразил отцу. Нет, поле годится. Каждый ведь может заболеть. Подумаешь, большое дело подать машину. Он вышел. Дон Корлеоне видел из окна, как его сын переходит 9-ю авеню и идет к автомобильной стоянке. Дон задержался, чтобы позвонить Хейгену, но в его конторе никто не ответил. Тогда он позвонил к себе домой, но и там не подошли к телефону. Насадно. Дон снова глянул в окно, машина уже стояла у подъезда. Фредди, скрестив руки на груди, прислонился к крылу и глазел на предпраздничную толчуевую магазину. Дон застегнул пиджак, управляющий подал ему пальто, Дон Корлеоне буркнул «Спасибо» и стал спускаться по лестнице. Контора была на втором этаже. По зимнему рано смеркалась. Фредди стоял, небрежно опираясь на крыло мощного Бьюика. Увидев, что отец выходит из подъезда, он обошел машину и сел за руль. Дон Корлеоне открыл было дверцу, но раздумал и пошел к фруктовому базарчику на углу. С недавних пор это стало у него привычкой.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 Получил сдачу и повернулся к машине. Из-за угла появились двое. Дон Корлеон мгновенно понял, что сейчас должно произойти. Они были в черных пальто, в черных шляпах, низко надвинутых на глаза, после не опознать Но они не рассчитали. Реакция у Дона Корлеона была молниеносная. Он отшвырнул пакет и кинулся к машине с проворством, почти невероятным при его грузной фигуре, крича на бегу «Фредо! Фредо!». Лишь тогда двое выхватили автоматы и открыли стрельбу. Первая пуля попала Дону Корлеона в спину. Ощущение было такое, словно его хватили между лопаток молотком, но он все же усилием воли бросил свое тело к машине. Две другие пули угодили ему в ягодицы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 Дон лежал в луже крови. Теперь он потерял сознание. Фредди услышал, как отец зовет его. Тем именем, которым звал в детстве. Услышал два первых выстрела. Он выскочил из машины и остолбенел. Забыл даже вытащить свой автомат. Убийцы могли пристрелить его в два счета, но у них сдали нервы. Они скрылись за углом, и Фредди остался один со стекающим кровью отцом. Прохожие попрятались в подъезды, кто-то бросился на зим, другие испуганно сбились в кучки. Фредди так и не взял в руки оружие, его словно оглушило. Он бессмысленно уставился на отца, лежащего ничком в темной луже крови. Она оказалась Фредди черным озером. Он оцепенел. до него точно столбняк напал. Отовсюду начали выползать люди, поднялась суета. Кто-то, увидев, что Фредди оседает вниз, оттащил его к тротуару и усадил на обочину. Возле Дона Корлеона собралась толпа. Она рассеялась, когда в людскую гущу, звуая сиреной, вползла первая полицейская машина. Следом примчалась машина газеты «Дейли Ньюс» с радиоустановкой. Из нее выпрыгнул фотограф и принялся щелкать камерой над окровавленным Доном Корлеона. Прибыла скорая помощь. Фотограф занялся Фредди Корлеоне, который сидел и плакал навзрыд. Странно и немного смешно было видеть, как он размазывает слезы и сопли по грубому гранитному лицу, по толстым губам, по мясистому носу. В толпе зашныряли агенты в штатском, подъехали новые полицейские машины. Какой-то детектив, присев на корточки возле Фредди, задавал ему вопросы. Фредди все не мог опомниться.